Глава 3. Вы находитесь в расположении 75-й отдельной разведроты 6-й дивизии. После форсирования шоссе и реки Укаменки старшина расщедрился и снабдил лейтенанта Мохнаткой. Что ж, вы не переоделись, Иван Иванович. Мозгов не хватило, как и вывести роту из казарм. Я тоже спал дома, хмуро ответил Алексей Иванович. Беглов и Тимофеев подобрал на Красногвардейской карту, где добыли с жандармов снял, где юрист Крайцер помог. Где? Утром у Плошки в Кругаля отходили. Мы напрямую сюда шли через сады и огороды польские. Медленнее получилось. Кто-то держится в северном, слышно было, но не прорваться везде немцы. Война, наверное, большие силы ушли на Кобрин. О боёв пока не слышно. Ну что, двигаем дальше? Иван закончил переодеваться и был готов выступать далее. Разведка ночью себя чувствует лучше, чем днем, Так привычнее, разделив с товарищами по одному бутерброду с салом и хлебом немецким, он выставил разведдозор, обеспечил фланги и оригард. Таким порядком шли всю ночь и вышли к Бульково, где находилась полковая школа. Там разжились еще четырьмя сержантами и десятком новобранцев, ящиком тола и четырьмя противотанковыми минами. Увы, шоссейный мост через Муховец требовал не менее полутонны взрывчатки, чтобы хотя бы минимально его повредить капитальное сооружение. Тем не менее лейтенант приказал уничтожить пост у левого предмостья. Сумели заложить мины на стоянку для радиостанции и сунуть их под скользящую опору стальной фермы. Туда же ушел и почти полный ящик тола, установленный на неизвлекаемость. Лейтенант остался прикрывать отход с пулеметом и сумел изрешетить три автомашины с жандармами Режь девча, отошёл и догнал группу. Но пришлось сменить направление движения. Жандармы начали прочесывание местности. А немецких патронов захватили на посту совсем чуть-чуть, штук 300. вновь вернулись к школе, заглянули на склад и в столовую. Правда, там почти ничего не оставалось. Отошли еще южнее или сами двинулись на Луково, в общем, направлении на юго-восток. Оторваться от противника получилось. Дорога здесь одна противнику требовался минимум полк, чтобы блокировать их в этом массиве. Грунтовку между лесами вновь форсировали с боем, но их уже было не 18 человек, а почти сотня. В эти места отходили как разбитые части 28-го корпуса, так и всей 4-й армии. Больше всего было танкистов из южного городка. По ним первым открыла огонь немецкая артиллерия, и 22-я танковая дивизия понесла огромные потери как в живой силе, так и в технике. Это про неё позже писали, что ворота ангара с техникой были закрыты на замки. Плюс по пакету номер один части дивизии должны были прикрывать штаб армии в Кобрине. По этим планам 22-й мотострелковый полк должен был выдвигаться к границе чуть южнее крепости, а остальные части дивизии форсировать Муховец по тому самому мосту и прикрыть Кобрин, то есть на восток. Бензина и соляра в машинах практически не было, и боеприпасы не погружены. 22-й полк не смог реализовать свой первоначальный успех. Они сбросили в реку первую волну немецкого десанта, но под артиллерийским огнем оставили позиции в шести фортах на юге крепости и к утру 23 июня отступили на 20-30 километров от города. Эти части находились в нескольких километрах от группы лейтенанта Артемиева. Основной проблемой для мотострелков был полностью израсходованный носимый боезапас. Напоминаю, что бойцы РККА вооруженные винтовкой Мосина имели в подсумках 90 патронов. А автомашины с боеприпасами сгорели в парках, склады на фортах были пусты. По планам их должны были занять части 62 ОР, которые туда прибыть из крепости не смогли. Склады в самой крепости ломились от боеприпасов, а форты стояли голыми и неприкрытыми. Этими наблюдениями с Иваном поделился такой же взводный из 22 мотострелкового Взвода у него не было. Было ранение в руку, полученное еще в первую атаку. У него были полностью расстреляны имевшиеся две обоймы КТТ, в котором он держал последний патрон, чтобы застрелиться. Люди были оглушены вчерашними боями и реальной силы собой не представляли. Ночью они спали, даже не выставив караулов. Четверо разведчиков и 14 человек из карантина успели провести успешный бой вокруг них и начала образовываться новая воинская часть. Днём пересекли проселок, где старшина приказал подобрать убитую корову и теленка, стоявшего рядом с ней. Углубились в Антоновский лес и встали на дневку. Корову старшина разделал с десятью бойцами, протащив ее по лесу всего метров сто. У большинства бойцов с собой не было даже котелков. Они, танкисты и мотострелки, все свое держали в машинах. В ход пошли вертелы из березок, прутики и иные приспособления. Видимо, на запах начали слетаться остальные окруженцы, часть из которых уже переоделась в гражданскую одежду. Оружия почти ни у кого не было. Появились и командиры, растерявшие или бросившие свои подразделения вчера. Более пожилой старшина, упакованный в маскировочный комбинезон, со светкой и немецким автоматом на шее, популярно объяснял прибившимся, что они все находятся в расположении 75-й отдельной разведроты 6-й дивизии. И либо подчиняются ее командованию, либо идут лесом. Благо, что его здесь на всех хватит. На вопрос, куда идете?» у старшины был готовый ответ: 60-й ур, город Пинск. До Пинска было 145 километров. Дальше немецкая карта заканчивалась, а ни у кого из командиров, оказавшихся в этих лесах, и такой не было. На требование одного из командиров следовать в Кобрин ответил сам Иван. По нашим сведениям, утром 23 июня, отразив атаку 14-го их корпуса части немецкой армии полностью захватили его. Сведения точные. Вот немецкая карта, взятая нами на мосту через Муховец в 5:00 утра сегодня. Подкрепления к атакованным нами немцам подошли с востока. До Кобрина было всего 30 километров. Утром там работала артиллерия, сейчас было тихо. А на западе под Брестом продолжала работать немецкая артиллерия, но туда командир почему-то не спешил. Сел тихонечко у костерка и жарил кусок мяса. Через три часа костры затушили. Выстроили бойцов, разделили их на и взвода и двинулись на заболотье, где начинался 60 ур. Через три часа движения к Ивану подошел тот самый командир. Так как он был без гимнастерки, документов и оружия, то командовать ему никто никем не поручал. Товарищ командир, разрешите обратиться. Обращайтесь. Здесь в местечке Горы находится армейский склад боеприпасов. Я занимал должность помощника начальника оперативного отдела штаба армии до апреля этого года. Затем понизили и направили в 42-ю дивизию. Где это? Иван достал карту. Вот здесь вот, у шоссе Тамошовка-Кобрин-Минск. И там удобнее уйти в Павлопольский лес. Я подумаю, идите. А в голове у него промелькнуло: а почему гад сразу не сказал? Посовещался со старшиной, который представил командиру список вооружения отряда. Три пулемета, из них два без прицелов, ДТ-46 винтовок с тремя обоймами на человека и 45 пистолетов и револьверов у танкистов. Там максимум по две обоймы или меньше. Вот что, Алексей Иванович. Сейчас сделаем привал, возьмешь сержантов, сбегайте туда. Тут пять километров. без разведки туда соваться бессмысленно. Хорошо, ответил старшина. И махнув рукой, подозвал сержантов 125-го полка. Еще раз подошел подполковник. Стрелковка находится отдельно, вот в этом здании. Он протянул листок бумаги, на котором изобразил план склада. В остальных складах артиллерийские снаряды. Вот здесь противотанковое орудие восьмой противотанковой бригады. Она не завершила формирование. Отдыхали полтора часа, затем появился сержант Тимофеев передал записку от старшины. На складе немцы заканчивают работу, стоят в селе в полукилометре от складов. Здесь вот караульное помещение, там отделение немцев с двумя пулеметами. Пулеметы на вышках, обзор сильно ограничен. Собак не видно, проволока во многих местах прорвана. Есть 6 автомобилей. Понял? Батальон заканчивая перекур, подготовится к маршу и бою. Через пять минут Иван подозвал командиров роты взводов и объявил боевой приказ. Выдвигались почти час, начало темнеть, что было им на руку. Тимофеев вывел батальон точно. Одна рота выдвинулась к караульному помещению, вторая обошла склад и подготовила засаду для немцев в деревне. А четверо разведчиков проникли на территорию складов. Тихо уложили спать двухчасовых, и самый маленький Беглов через окно проник в склад стрелкового вооружения. Выдол 4 ящика с винтовочными патронами и ящик пистолетных. Открутил гайку, которая держала засов двери. Ити из окна вы обратно. Иван немного изменил план, решив снять и остальных караульных, но пришлось стрелять по пулеметчику на вышке. Зазвучали выстрелы у караулки, затем там грохнул взрыв гранаты. В селе зажглись фары автомобилей, но кто-то поднял роту в атаку. Завязался бой в селе. Выдержки не хватило у отцов командиров. Впрочем, немцы боя не приняли, а отошли к шоссе. В соседнем селе стояло до батальона немцев, которые в первом строю начали атаку. Ну им почти три километра топать. Бойцы успели обнести склад, а танкисты вытащили два 45-миллиметровых орудия и поработали картечью, уложив немецкий батальон в поле. Оставив шестерых пулеметчиков прикрывать отход, Иван подал команду отходить, но сам остался с пулеметчиками и танкистами. Через полчаса немцы получили подкрепление, и бойцы начали отход. Старшина и два сержанта подожгли огнепроводные шнуры. Склад инженерии здесь тоже имелся. И немцы были остановлены буквально перед самыми складами с детонировавшими выстрелами и снарядами к крупнокалиберным орудия. Форсировав осушительный канал, батальон перешёл Павлопольский лес. Хотя орудие пришлось бросить, и дальнейший путь был мокрым и очень тяжелым, но через трое суток батальон вышел к днепровско букскому каналу и соединился с отрядом моряков Пинской флотилии у Большого Руца. В ту же ночь его отвели на переформирование в городец. Днем в городец вышла сводная группа 6-й стрелковой дивизии, сформированная из оставшихся в живых командиров штаба дивизии, которые немного другим маршрутом и без боёв отошли от Бреста во главе с командиром дивизии полковником Попсуй-Шавко. Но они вынесли знамёна дивизии 84-го, 33-го и 125-го полков. Получили приказ на переформирование в городе Кричев Могилевской области. Однако батальон, который вывел Иван этому времени был разбит на три команды и направлен на строительство укреплений на Березине.